Заграничная штучка. Париж, как сковородку желток, Заливал электрический ток. Хоть в гости, хоть надом Женщины тучею. Время, что надо, распроститучье. Но с этих ли у тех Французу распалиться? Прожили, мол, всех кроме полиции парижанин глух но все мусьи подмигивают на углу бульвар де капесин себя стеля идущим дорогою на двух костылях стоит одноногая что была за будущность ну были ноги Была одной из булошниц железной дороги, Жила в лохмотьях кроясь, жуя понемногу, И вдруг, на счастье, поезд ей срезал ногу. Пролечена выплата, Поправлена еле, Работница выплюнута, больницей в панели, Что толку в ногатых? Зеваешь, блуждая? Пресыщенность богатых, безножье возбуждает, Доказательство на лицо, На лицо факт, Дренцо с пыльцой, а девушка на расхват, Платье зеленое, Выпушена мехом, Девушка определенно пользуется успехом, Стихом беспардонным пою, забывший Меру, Как просто за кордоном сделать карьеру. 1929 год.